Глава 2. Вступительная проверка. Что ты вы не торопитесь, избарышня? Извитительный женский голос встретил меня на входе в аудиторию. Прошу меня извинить, смутилась я. Очень волнуюсь. Вере Олистер. На этот раз ко мне обратился мужчина. Я не могла рассмотреть толком приёмную комиссию, видела лишь восемь фигур за длинным столом. Нет, я не считала. Просто все знают, что их именно столько: семь деканов факультетов и ректор. Свет падал так, чтобы временно ослеплять несчастного кандидата в обучаемые. А выражение лиц представителей большой восьмёрки разобрать было нельзя. Но поскольку говоривший находился в центре, я догадалась, это ректор. Фигура загадочная и противоречивая. Он тёмный, что довольно странно для руководителя академии. К да, доромней к этой братии относится настороженно. Наверно, в высшем крылатом всё же доверия больше. Голос у него вызывал ассоциации с ураганом, запертым в бутылке, сдержанная сила, которая ждёт возможности вырваться на свободу. Сдержанная сила, которая ждёт возможности вырваться на свободу. Мягкий, низкий, приятный, но кажется, Впереди собеседник на некую грань, проведённую господином Тропери, и этот голос обрушится на него, беспощадно сомнёт, превращаясь в оглушительный рык. "Да прекратите щуриться. Вы не можете нас разглядеть", продолжил Тропери. "Войдите в круг. Нужная мне геометрическая форма находилась как раз напротив ректора и была очерчена ярко-зелёной светящейся краской. Окружность разделялась на 7 секторов. В каждый было выписано название стихии: эфир, металл, воздух, вода, земля, огонь, время. Послушно встав в круг, я приготовилась к сложным испытаниям, но вначале меня ждало собеседование. Ректор спросил о стихиях моих родителей, о том, какие способности замечены у меня, остальные молчали. Это у них, наверное, тактика специальная. То перегипнотизирует несчастных абитуриенток своим обволакивающим голосом, а потом бац, и начинается пытка настоящим экзаменом. Способности у меня есть, но они дремлющие пока, решительно сказала я. Надо верить в себя, если хочется попасть в приличное учебное заведение. Что значит дремлющие? Это снова скрипучая женская, хоть какое-то разнообразие. Это не иначе Соламея Инкит, декан факультета Время и Вечность. То есть никто не был свидетелем вашего стихийного дара, даже вы сами, догадался Тропери. Какой проницательный, от духи даров мне я сейчас ослепну, когда же закончится это издевательство? Пока нет, но у меня в наличии совершенно точно, говорила я твёрдо, а внутри всё тряслось словно желе. И вы не постеснялись прийти в академию, где строгий отбор из тысячи претендентов, и у всех своя выраженная стихия в голосе трапери, послышалось штормовое предупреждение. Правинный гнев, направленный на самонадеянную девчонку, которая посмела отрывать от дела серьёзных людей. Подождите, ректор. Новый голос тоже был мужским и напоминал шелест ветра в осенней листве. Предлагаю проверить барышню Олистер. на дубликате ключа эфира. Магистр Раканар вы действительно хотите тратить драгоценные минуты приёмного испытания на заведомую посредственность? Ректор Тропери уже не считал нужным скрывать своё к мне отношение. Крупна не её даже не отреагировал за четверть часа, что мы беседуем. Вот неожиданность, о таком я не слышала. Значит, круг индикатор способностей, и мы не просто беседовали о моей семье и склонностях, А я не прошла диагностику. О дубликате ключей я слышала. Настоящие ключи слишком большая ценность, чтобы их перемещать. Поэтому для академии создали урезанные копии артефактов, взяв частички от настоящих. Управлять стихиями эти ключи не могут, но помочь протестировать на способности в спорных случаях вполне. Господин ректор, прошелестел деканор канар. От браков представителей двух стихий, порой рождаются эфирщики. И вы знаете, что именно эти способности могут проявиться явно, поскольку эфир это основа, связывающая все ключи. Она может притвориться любой стихией или вообще ничем. Я чувствую, в этой девочке что-то есть. Повышенный уровень самоуверенности и двойная доза легкомыслия. — отчеканил ректор. — Больше я ничего в ней не увидел. — Вот же неприятный тип. Когда барышня зашла в круг, по нему пробежал импульс, — не согласился Раконар. — Такое бывает при спящем эфире. — Вы знаете, тропери, как часто у нас на факультете случается недобор, и как мало девушек проявляют стихию эфира. Позвольте использовать этот шанс, пусть и минимальный. «Что это за скрежетало? Соломея инки-то хмыкнула или ректор зубами проскрепел?» «Хорошо. Выносим вопрос на голосование», — сдался Драпери. «Кто за проверку кандидатки?» Прищурившись, я всматривалась, пытаясь увидеть, как решается моя судьба. Магический свет бил в глаза, слезы текли по щекам. Но я уловила, как поднялась одна рука, потом вторая... О, великий аэрогер дух эфира, помоги мне. Что же они так долго думают? Пять голосов за, три против. Подошёл ректор. Сам он, конечно же, и не подумал меня поддержать. Сноп крылатый из-за стола поднялась высокая, худая фигура в мантии ослепительно белого цвета. Впрочем, меня ослепить уже было не трудно. Декан Раканар А это был именно он. Приближался ко мне, держа перед собой поднос из белого золота. А на нём под стеклянным колпаком лежал дубликат ключа эфира. Он выполнен в виде прозрачного кристалла, словно его вырастили из хрусталя. Свет переливался во множестве граней. Когда Раканар снял стеклянную защиту, яркие отблески заплясали на потолке, стенах, полу, на его лице. Я, наконец, хоть кого-то смогла рассмотреть, прямой, как рапира Тимас Роконар, или, как все его называли, рок, декан факультета эфирология. Я заметила явный диссонанс между его седыми волосами и молодым лицом. Гладкая кожа, без признаков морщин, отсутствие растительности. Да он же и точно. Выбеленная временем или солнцем прядь приоткрыла острое ухо, не знала, что магистр Рок Эльф. Вот не зря я их так люблю. Кто бы ещё дал мне шанс? Я купалась в голубой синеве его глаз, не зная, что должна делать или говорить. Уголок красиво очерченный губ изогнулся в лёгкой улыбке. Не бойтесь, Верея, сказал Тимас. Вытяните правую руку над кристаллом и разведите пальцы. Я послушалась. Когда моя ладонь находилась над ключом, я почувствовала лёгкое жжение. Эти вспышки от близки грани словно разогревали кожу, покалывали её. И это покалывание распространялось выше, дошло до локтя, перекинулось на плечо, рука завибрировала. Чудесно, Тимас просиял. А теперь вторую руку рядом. Обе мои ладони запылали. Я ощутила, что и щёки загорелись. Ох, хорошая, испуганная, распаренная и, конечно, трясутся. Приёмная комиссия молчала, в효щё бы. Такое жалкое зрелище. И тут кристалл приподнялся над подносом, приближаясь к моим ладоням. Если он уткнётся в них, точно обожжёт кожу. Не бойтесь, Верея. Главное, руки не отдёргивайте, а то наш артефакт может разбиться при нападении. Нет такие слова точно не успокаивают. Какая ответственность пришла на экзамен и расколошматила ключ. Пусть не оригинальные, но этому тоже лет 100 есть. Отвлекитесь от этих мыслей, уговаривал меня рок. Он что, видит, о чём я думаю, или это настолько очевидно? Почувствуйте нити эфира, что связывают все стихии между собой. Играйте, творите, материализуйте. то материализовать я еле разлепила губы то, что вас способно успокоить сейчас что-то приятное милое сладкое или пушистое нежное или дружелюбное к вам люблю эфиров особенно таких древних и мудрых юное лицо Тимаса Раконара не могло ввести в заблуждение лет ему наверно очень много милое пушистое нежное дружелюбное И почему-то этот ряд захотелось продолжать словом рыжая. Громкий хлопок и скрипучий женский возглас. Что-то удивило Соломею Инкит. И правда, милая, произнёс незнакомый бретон. А что это? Харёк? Красная панда. Авторитетно вступился новый дамский голос. Крайне редкое в наших широтах животное. Олистер вытащила его откуда-то и усадила прямо перед директором Трапери. Странное чувство юмора. В глазах у меня плясали цветные огоньки от ключа эфира. Я с трудом сфокусировалась и увидела невнятное пушистое рыжее пятно посреди стола. И оно приветливо махало хвостом. Я что-то материализовала или переместила? Да неужели?